Полоцк. Вечность в подарок. Полоцк – самый древний город Беларуси. Впервые он упоминается в 862-м в повести временных лет. Всего на два года младше Киева, на 205 лет старше Минска, на 285 – Москвы и далее по списку. Если вам нужна единственная причина, чтобы сюда приехать, это она. От Полоцка подшался свет, говорят у нас. От Полоцка начался мир. По крайней мере, наш белорусски. Город у слияния рек Полоты и Западной Двины назывался полотеск полоцк Полтыск, был столицей сильного полоцкого княжества, которое в пору своего расцвета соперничало с Киевом и Новгородом. В Киевской Руси именно в этих городах — Киеве, Новгороде и Полоцке — стояли храмы Святой Софии. Города и княжества конкурировали, объединялись и воевали. Одна из самых известных местных историй к сожалению, трагических, связано с полоцкой княжной Рогнедой, отказавшейся выходить замуж за киевского князя Владимира. Я рассказала вам эту историю, описывая город Заславль под Минском. Политический взлет Полоцка пришелся на правление Всеслава-Чародея. Памятник ему, работы Александра Прохорова, установлен на перекрестке улиц Ефросинии-Полоцкой и Октябрьской. В начале XII века здесь родилась княжна Предслава, будущая преподобная Ефросиния небесная покровительница Беларуси. К началу XIII века в Полоцке жили восемь тысяч человек, а в княжество входили 13 городов. В 1307 полоск Полоцк стал частью ВКЛ с особыми правами – полоцкими привилеями, а в 1498 году он получил магдебургское право. В конце XV века здесь родился белорусский и литовский первопечатник Франциск Карина, который во всех изданных книгах с гордостью обозначал, что он из славного града Полоцка. С XVI века город получил герб. На Голубом поле – трехмачтовый корабль с развернутыми парусами, плывущий по серебряным волнам. Зимой 1563 года во время Ливонской войны Полоцк после двухнедельной осады сдался войскам Ивана Грозного по приказу которого в городе был создан Стрелецкий замок для размещения русского гарнизона. В 1579 году гарнизон сдался войскам Стефана Батория. В 1772 году, после первого раздела Речи Посполитой, правобережная часть Полоцка отошла Российской империи, граница прошла по Западной Двине. Через 20 лет выбережный полоск стал частью России, где статус города непрерывно снижался столица Полоцкой губернии, центр наместничества, Поветовый город. В начале Великой Отечественной войны Красная армия более трех недель удерживала гитлеровские войска на поступах к городу. Полоцк был оккупирован с 16 июля 1941 по 4 июля 1944 года. За это время немецкие захватчики сожгли 194 населенных пункта, уничтожили около 150 тысяч военнопленных и жителей. Были разрушены все промышленные предприятия, электростанции, 96% жилого фонда. Сегодня Полоцк – районный центр Витебской области с населением около 80 тысяч человек. В 12 километрах от него в 1958 году родился один из самых молодых белорусских городов – Новополоцк, город нефтяников и большой химии. К сожалению, от города с такой славной историей сохранилось очень немногое. За один день можно увидеть практически все. Начнем с истоков. Собора Святой Софии, улица Замковая, дом 1. Первого каменного здания на наших землях. Он был построен в XI веке в византийском стиле, менял конфессию, был православным и униатским И внешний облик до неузнаваемости. Во время Северной войны со шведами 11 июля 1705 года в собор, тогда Униацкий и хранивший мощи Иосафата Кунцевича, о котором мы говорили в Витебске, пришел Петр I. И учинил то, что белорусские и польские историки называют «резня в Полоцком соборе» или «полоцкая резня». Петр был не очень трезв, у него разгорелся конфликт с монахами. Есть разные версии о его причинах, но какими бы они ни были, завершился конфликт кроваво настоятеля и четырех монахов, убили. Об этом рассказывается в Витебской летописи. Храм закрыли и устроили пороховой склад. Где порох, там взрывается. Святая София взлетела на воздух 1 мая 1710 года и до 1738 года лежала в руинах. Восстановлением храма в стиле виленского барокко занялся в 1750 году униадский архиепископ Флориан Грибницкий. Во время войны 1812 года французские войска устроили здесь конюшню. В 1839-м церковь стала православной. После революции ее закрыли. А в 1969-1983 годах провели реставрацию. Фрагменты самой первой постройки можно увидеть в подвалах собора. Сейчас Святая София входит в состав Полоцкого историко-культурного музея-заповедника. Это концертный зал с прекрасной акустикой и органом. Ежегодно 5 июня, в день памяти святой Ефросинии Полоцкой, в соборе проходит православное богослужение, а потом крестный ход идет до спаса Ефросиневского монастыря. Обратите внимание на Борисов камень у входа в собор. Этот огромный валун долгие годы пролежал на дне западной двины около деревни Подкостельцы, 5 километров от Полоцка, и был виден только в засушливые годы. На нем сохранились надписи, по преданию, сделанные в XII веке князем Борисом. В 1981 году камень установили у собора, и сейчас многие люди, приходящие сюда, делают то же, что и князь Борис когда-то. Просят исполнить их желание, веря, что камень обладает особой энергетикой. Что сделать, чтобы сбылось? Прислониться, загадать желание и трижды обойти вокруг камня. Удачи! Спустившись по лестнице, окажетесь на улице Нижнепокровской, одной из старейших в городе. Здесь, о чудо, сохранились домики XVIII века. И не только домики. Вот, например, бывшая Лютеранская кирха, а сейчас Краеведческий музей. Улица Нижнепокровская, дом 11. Если пройти за кирху, увидите старинное здание под зеленой крышей, бывший иезуитский коллегиум, улица Стрелецкая, дом 4, в котором сейчас располагается гуманитарный факультет Полоцкого государственного университета и художественная галерея. Коллегиум был открыт в 1581 году по указу короля Стефана Батория а здания, принадлежащие сейчас ПГУ, построили в XVIII веке. После присоединения полоска к России Папа Римский запретил деятельность Ордена Иезуитов на наших землях, но Екатерина II решила иначе – Иезуиты остались, и полоск фактически стал их столицей. В Полоцком коллегиуме был открыт единственный в то время в Европе Иезуитский новицеат – учреждение для подготовки монахов. В 1773-1780 годах здесь возвели каменные амбары, конюшню, каретную, пекарню, коптильню, пивоварню, мастерские и суконную фабрику. Работали библиотека, типография, аптека, богадельня и музыкальная бурса. Полоцкий коллегиум был одним из богатейших в Беларуси. В 1812 он был преобразован в Полоцкую иезуитскую академию с правами университета. Которая просуществовало до 1820 года, став первым высшим учебным заведением на территории современной Беларуси. В 1835-м, в освободившемся после высылки иезуитов здании, открылся Полоцкий кадетский корпус, просуществовавший до 1918 года. Одним из самых знаменитых его выпускников стал дважды георгиевский кавалер, генерал-лейтенант Роман Кондратенко, герой русско-японской войны, погибший во время обороны Порт-Артура. Долгие годы здесь размещался военный госпиталь, а сейчас снова студенческое царство. Атмосфера чудесная. Небольшие домики корпуса, внутренний дворик с необычными часами и памятник студенту. Прогуляйтесь. Потом возвращайтесь на Нижнепокровскую и, посмотрев по дороге на памятный камень со знаком Скорины, Солнца и Луна, зайдите в музей белорусского книгопечатания улица Нижнепокровская, дом 22, расположившийся в здании бывшего мужского богоявленского монастыря. В нем принял монашеский сан просветитель, богослов, поэт и переводчик, выдающийся деятель европейской культуры Симеон Полоцкий 1629-1680, воспитатель детей русского царя Алексея Михайловича, в том числе Петра I. Симеон служил в монастырской братской школе в 1656-1664 годах. В 1780-1788 годах на деньги, выделенные Екатериной II, Монастырь существенно расширили, построив каменный двухэтажный корпус, в котором размещалось народное училище, а сейчас музеи. Мы гордимся тем, что первая белорусская книга напечатана 6 августа 1517 года, почти на полвека раньше, чем в России, уроженцем Полоцка Франциском Скориной. Музей рассказывает об истории книжного дела в Беларуси. Это единственный такого рода музей в стране. В этом же здании находится музей-библиотека Симеона Полоцкого, рассказывающая о деятельности и жизни великого просветителя. Рядом стоит Богоявленская церковь, всегда бывшая православной. Ее построили в 1761-1779. В советские годы здесь был спортзал, а потом картинная галерея. В 1991-м ее вернули верующим. Сейчас это кафедральный собор Полоцкой и Глубокской епархии. Еще несколько шагов, и вы у домика Петра, улица Нижнепокровская, дом 33. Это еще одно напоминание о пребывании российского императора в Полоцке, уже не такое печальное. Это жилой дом, построен в 1692, в котором, как считают палачане, Петр I жил в 1705 году. Многие историки считают эту версию ошибочной, утверждая, что царь жил в Спасо-Ефросиневском монастыре. Но название «домик Петра I» прижилось. История дома тесно переплетена с историей улицы, на которой он стоит. Поэтому здесь открыли экспозицию «Прогулка по Нижнепокровской» – единственный в Беларуси музей одной улицы. Он рассказывает о людях, живших здесь в начале XX века, о зданиях и учреждениях, которые здесь находились. Если вы приехали с детьми, дойдите до детского музея. Улица Нижнепокровская, дом 46. В здании – памятники архитектуры 19-20 веков. Это еще один уникальный для Беларуси проект. Здесь все экспонаты можно трогать руками. Есть коллекции часов, весоизмерительных приборов, звуковоспроизводящих аппаратов, фотоаппаратов, самоваров, поддужных колокольчиков. Вы спрашиваете, что это такое? В этом и смысл музея. Рассказать об изобретениях в историческом контексте их появления. Главное – развитие детей. Экспозицию периодически меняют, чтобы постоянные посетители не заскучали. Отсюда давайте свернем скверк Франциска Скорины, где установлен памятник первопечатнику. Авторы Андрей Заспицкий, Алексей Глебов, Игорь Глебов. От него выйдем на проспект Франциска Скорины и пойдем налево. Очень скоро увидите памятный знак «Центр Европы». Ученые скажут, что определение географического центра Европы в немалой степени зависит от методики. Включать ли, например, в Европу отдаленные острова и так далее Сегодня на гордое звание претендуют места в Беларуси, Литве, Украине, Словакии и Польше Но мы, конечно, верим, что наш центр самый правильный По словам ученых, он находится в 60 километрах от полоска у озера Шо Но городские власти решили, что для туризма будет лучше Если возможность дотронуться рукой до центра континента И получить сертификат за это рукоприкладство будет в самом городе Еще один повод приехать Дальше по проспекту проходим памятники Ленину, Семену Полоцкому, и подходим к памятному знаку белорусской буквы У-короткая или «У Унискладовая, говорим мы по-белорусски. На постаменте выбиты известные слова народного поэта Беларуси Рыгора Бородуллина от Юфросинии, от Скорыны, от Полоцку Подшался свет. Ну а заканчивается, или вернее начинается, бульварный проспект с большой и практически пустой площадью свободы, бывшая парадная, на которой стоит восстановленный памятник героям войны 1812 года. Первоначально он был отлит в 1850 по проекту Антонио Адамине на Луганском заводе. Под Полоцком Петру Витгенштейну удалось сковать значительную группировку французских войск и не допустить их наступления на Санкт-Петербург. Такой же памятник-близнец установили в Клястицах, Рассонский район, Витебская область. В 1930-е, когда страна нуждалась в металле, обе колонны уничтожили. В 2009 году памятник в Полоцке восстановили. Здесь же находится мемориал Великой Отечественной войны. Если пойдете по улице Ефросиньи Полоцкой, то увидите ее памятник и вскоре придете к этнографическому музею традиционного ткачества по Озерье, улица Войкова, дом 1 в котором можно узнать историю знаменитых рубашек-вышиванок. Здесь также расскажут, как раньше выращивали и обрабатывали лен и про историю качества. спасо ефросиневский монастырь В Полоцке есть еще одно, для многих самое важное и значимое, место, посещение которого входит в список обязательных – ефросиневский монастырь, основанный Ефросиней Полоцкой в 1125 году. В 1161-м на его территории построен каменный Спасо-Преображенский храм, который сохранился и является памятником древнеполоцкого зодчества. Внутри он был расписан фресками, которые в значительной степени сохранились. Ефросиния пожертвовала этому храму золоченый на престольный крест — шедевр древнего ювелирного искусства, созданный ювелиром Лазарем Бокшей. В годы Великой Отечественной войны крест бесследно исчез. В 1997-м брестский ювелир Николай Кузьмич изготовил его точную копию, которая хранится в Спасобреопроженском храме. На территории монастыря находится также монументальный пятиглавый крестовоздвиженский собор в неовизантийском стиле 1893-1897 годы. Он сильно пострадал в годы войны. Но в начале 1990-х его, так же как жилые корпуса, трапезную и надвратную колокольню, восстановили. В 1992-м в обитель вернулись монахини, и, как и тысячу лет назад, он стал важным духовным центром.